Глава 7 Само собой, глава Бастиона заметил меня и понял, с какими мыслями я на него смотрю. И я совершенно не удивился его снисходительной улыбки. Когда он направился к нам, было понятно, что и так напряженная атмосфера станет еще более скверной. «Ты все выжил», — констатировал он. «А ты все так же покрыт пылью. Что это? Я услышал скрип?» «А, нет, показалось. Забаскалишь? Это похвально. Вот только одной смелости мало. Нужно еще хотя бы что-то из себя представлять». Диамант говорил спокойным голосом. Казалось, моя колкость его совершенно не задела, хотя весь смысл моих слов до него дошел, включая подтекст. «Чего тебе нужно, Галька?» Маргарита была недовольна тем, что этот тип прервал наш разговор на откровенной ноте. «Вас пришел поторопеть». Вы уже битый час стоите у входа и тратите наше время. И мне кажется, ты говорила, что он F-ранк, или нет? Тогда почему я чувствую другое?» «Удивительно. Ты выделила на нас немного своего драгоценного времени? Наверное, после такого за стеной орда мутантов решила повернуть назад». Марго явно хотела его задеть, только от чего то не использовала для этого силу. А ведь ранг этого человека такой же, как у Сикатора. «Жрица, я серьезно!» Ты со своей беготнёй за коклами упустила тот момент, когда этот парень перешагнул на следующий ранг. Диамант говорил так, словно меня тут нет. И это немного раздражало. Хотя нет, очень сильно раздражало. Следующий ранг? Я активировал браслет и вывел информацию о себе, где было написано, сколько у меня на данный момент магического потенциала и какой ранг. Там, само собой, устаревшие данные. Чтобы проверить магию в теле, необходимы специальные средства гляди сюда». «Хочешь сказать, Джон уже прорвался? Так быстро?» Маргарита, что была вроде как на моей стороне, теперь прислушалась к словам этого стража. То есть она реально поверила в сказанные им слова. «По всей видимости, так и есть. Когда, — говоришь, — он пробудился?» «Неделю с лишним назад. Джон, чем ты занимался дома?» «Тренировался, истощая свою магию. А что такое? Я стал настолько могущественным? Возможно, это феномен низкого старта». Да, ты талант, только, увы, бракованный. Низкий старт? Я? Диамант несколько раз кивнул, и в его глазах я увидел жалость. И было отчего. намен низкого старта — это когда борьба с шепотом магии проходит на грани срыва, вследствие чего после победы магический потенциал пробужденного становится ниже, чем должен был быть, но предел остается прежним. То есть мой предел не три ранга, как у многих, а на один или два выше. Говорят все стражи СР-ранга, именно такие. И вычислить подобных перспективных людей можно по их стремительному росту на начальных этапах. Мой предел минимум С-ранга, правда? Я засиял от осознания этой информации. Даже если моя теория ошибочна, и интерфейс не дает бесконечный прогресс, я все равно могу стать очень могущественным. С таким рангом можно устроиться работать на хорошую должность с приличным окладом. «Малыш, рад даже такой маленькой конфетке?» По-прежнему улыбаясь, сочувствующе произнес Диамант. «Слышь, небожитель на троне. Не нужно тут своим сиянием таланта затмевать мои перспективы. Иди в свою весовую категорию и там свети. А я и тут, как бы, рад». «Ну-ну, рад он. Ты уже поблагодарил настоящих талантов за сохранение своей жизни. Мое мнение остается прежним. Тебе не место среди живых. Ты всё еще можешь стать врагом» а с низким стартом еще и опасным. Жрица, приводить его не лучшая идея. Мы не знаем, как отреагирует симбионд. Для этого мы тебя и позвали. Забыл? Джон оказал тебе услугу. Проще будет определить потенциал прототипа. Сам же жаловался, что я ранги практически неощутимы. Этих пробужденных низкого ранга, куда ни плюнь, везде попадешь, А ты притащила его. Хватит ворчать. Позору вроде тебя стоит соответствовать своему прозвищу а ты размазываешь сопли по лицу. Сколько ты знаешь низкоранговых стражей, посвящённых тайну? На моей памяти Джон первый. Какой я, оказывается, удивительный, — пошутил я, чем вызвал взгляд двух пар глаз со снисходительным выражением лица. Ладно, Диамант, его гримасы мне до фонаря, а вот любая реакция Маргариты важна, и сейчас казалось, что я сболтнул лишнего, словно для нее я открылся в новом свете, скажем, не самым лучшим. «Я жду вас внутри. А то боюсь, что это заразно», — только и сказал Диамант, прежде чем уйти. «Неприятный он тип». Мое мнение об этом человеке не изменилось даже после личной встречи, хотя в жизни он выглядел менее важным, чем на экране монитора. «Просто у него уникальное чутье. Ему бы больше подошло другое прозвище, связанное с нюхом. Но он прав. Пойдем, не будем заставлять персонал ждать». Мы двинулись к главному входу. «Нет, не так». Я просто следовал за Маргаритой, так как она шла чуть впереди. Перед ней открывали двери, и для нее вызвали лифт. За весь путь девушка не прикоснулась ни к чему. Дорогая обстановка сменилась обычными тоннелями, где по краям шли трубы и стояли запечатанные коробки с меня размером. Такой антураж провожал нас недолго. Всего пара поворотов и за стеклянными дверями я увидел настоящую лабораторию. Белые стены... Люди в белых же халатах и стражи в полном боевом снаряжении. Я знал, что наш город ведет свои разработки, но никакой подтверждающей информации в сети не видел. А тут получилось так, что я могу увидеть это все своими глазами, причем даже не обычным наблюдателем, а с некой задачей. Вот уж действительно, судьба любит шутить. Маргарита провела меня через несколько помещений, а дойдя до места, я увидел того самого парня, которого видел за стойкой на выставке, что мы с девушкой посетили. Сейчас он выглядел не таким потерянным, как тогда, но вот глаза парня пугали. Он, наверное, с того самого дня не спал. «Садись в кресло», — сказал мне Диамант, указав на нечто, окруженное приборами. Я даже представить не могу, для чего они предназначены. «Поторопись, одного тебя ждем. Я пожал плечами и сел в это странное кресло. После этого пара парней в белых халатах сноровисто облепили меня датчиками и под конец приблизили к колбу какие-то две тарелки. Чувствовал себя я после этого словно лабораторная мышь под присмотром живодеров. «Бери прототип руки и по команде высвободи магию». Диамант указал на прототип, очень похожий на тот, что я видел ранее, разве что у этого кристалл внутри слегка пульсировал зеленым светом. Взяв его в руки и открыв интерфейс, сразу же увидел описание. «Симбионт-накопитель. объем могущества?» 5-7%. Скорость заполнения резервов 0 0 – 0,6-0,9% в минуту. Погрешность мага резерва в диапазоне до 2%. Да, этот ничем не отличался от предыдущего, разве что мощность отличалась. В нем было до 7% усиления могущества. Если даже эту версию открыть миру, то это станет настоящим прорывом и вызовет огромный резонанс в новостях. Хотелось еще повосхищаться, Но тут заработали приборы вокруг меня, и оба парня, что облепили меня датчиками, начали смотреть результаты. Остальные ждали, что они скажут. «Изменений не обнаружено! Учащенный пульс!» — вынес один из них вердикт. «Продолжаем, Джон, высвободи магию!» — приказал мне Диамант. Я выполнил команду с некоторым волнением. все же обстановка здесь не располагала к спокойствию. Все так смотрят на меня, словно я сейчас как минимум превращусь в порождение магии. В итоге ничего не изменилось. Через интерфейс я фиксировал увеличение магического потенциала на 5-7%. Показатель скакал с каждой пульсацией света у сферы. А я уже размечтался, что смогу поглотить этот процент, присвоив его себе. Ну, мало ли на что интерфейс способен. Я же о нем совершенно ничего не знаю. Вдруг он не только мои характеристики показывает. Вот, кстати, интересный момент. Интерфейс реагировал только на симбионта тогда как магические вещи игнорировал. Вместе с этим, любая техника для него тоже своего рода посторонний объект, как если бы я неправильно использовал магию. Это стоит обдумать, когда буду идти домой. «Зафиксировал результат. Погрешность скачет в пределах 1%, сказал парень за приборами. «Джан, отложи сферу и продолжай сидеть, высвобождая магию», снова отдал приказ Диамант, и я сделал все, как он и сказал. Фиксирую уменьшение магического потенциала на 5-6%. Магический показатель стабилизировался. Ровный результат. Состояние испытуемого, без изменений. Хорошо. Второй круг. Таким образом, меня проверяли раз за разом, пока не получили больше 10 копий результатов. Затем мне приказали использовать различные техники на измерительных датчиках. И так продолжалось до тех пор, пока я не подобрался вплотную к своему пределу. Благодаря своим собственным тренировкам, Такого же плана мне было прекрасно известно, сколько техник подряд я могу осилить. А вот эти садисты подобного не знали, поэтому для них стало неожиданностью, когда я начал снимать с себя датчики. На сегодня все. Еще пару раз, и я свалюсь. Может, они и не заметили, но мои движения стали много хуже, чем до этого, так как я сильно ослаб. «Ты уже израсходовал всю магию?» В вопросе Диаманта я услышал нотки удивления. Он мне не поверил, а ведь его чутье. Должно было и этот момент сканировать. Не всю, но мне бы хотелось на своих ногах домой дойти. Если хотите, продолжим завтра. Мы получили более чем достаточно данных. Их анализ займет некоторое время, — подал голос аналитик. Приплюсовывая данные следующих испытуемых, работа займет несколько суток. Ясно. Тогда может быть свободен. Я слез с кресла и отошёл в сторону. Маргарита перекинулась пару слов с Диамантом, после чего она направилась ко мне с лицом, где я уловил некоторую тень неловкости. «Извини, Джон, но я не могу отвезти тебя домой. Нужно проконтролировать следующих кандидатов, выбранных мной. Справишься сам, ладно?» Как и предполагал, я не единственная ее кукла, которой девушка уделяет внимание и помогает в силу своего интереса. Вот уж действительно, падкая на знакомство особо. «Без проблем?» Разве что пусть меня кто-нибудь проводит на выход, а то я дорогу не запомнил. Да, это само собой. Можешь пока идти. Тебя догонят и проводят. И спасибо тебе за помощь. Вознаграждение я перечислю на твой счет. И не перенапрягай себя. При низком старте интенсивные тренировки могут навредить. Выслушав ее, и перекинувшись еще парой ничего не значащих фраз, я направился на выход. Один из ее телохранителей нагнал у меня у выхода из лаборатории, после чего пошел вперед. Он продолжал высвобождать магию, от отчего я чувствовал себя куда хуже. В итоге я решил снова заблокировать это влияние с помощью интерфейса. И снова мою голову посетила мысль, что с помощью него можно сделать свои тренировки более эффективными. Это же, по сути, контроль процессов организма. В этом нужно непременно разобраться. Не успел я выйти из здания, как пришло вознаграждение за труд. А когда я увидел цифру, то встал на месте, не веря своим глазам. Суммарно, мне прилетело примерно, как за четыре года моего прежнего дохода. За то, что просто посидел на стульчике, облепленный датчиками? Не верю. Звонок от Маргариты не заставил себя ждать. Принимая вызов, уже понимал, что она попросит меня вернуть часть. Но ошиблась на два нуля. Для нее это не деньги. «Джон, такая сумма с учетом молчания. имеет это в виду», — сказала жрица и отключилась. Я же остался стоять, пытаясь поверить услышанное. Так-то она права, и разглашать информацию не стоит. Только вот я и сам понимал, что трепаться об этом опасно. Меня же казнить хотели за одно только знание о культистах, а тут плата за молчание об эффективности работы изобретения какого-то там энтузиаста. Хотя нет, все правильно. Этот магический предмет может очень много шума наделать, стоит слухом просочиться в сеть. И дня не пройдет, как все соседние города будут знать, что есть возможность усилить всех своих стражей. Опять же, высший эшелон пробужденных готов любые деньги отдать за увеличение своего могущества на 5%. Многим именно таких цифр не хватает, чтобы перейти на следующую ступень. Да, это молчание стоит своих денег. И я теперь богат, и я могу купить себе материалы для культивации.